Глава 28, в которой я читаю статы и договариваюсь с охранником. Дожидаясь воскрешения кудряшки, мы все вместе сперва неспешно перекусили тушенкой с сухарями, а дальше каждый стал коротать оставшиеся минуты по своему усмотрению. Скунс задремал на своем переднем кресле. Белка со слезой, решив избавиться от угольной пыли конечного праха, отправившейся на перерождение соседки, с помощью тряпок и бутылки с водой стали драить свой задний диван. Жаба, достав из рюкзака пакеты с добытыми в разные периоды рейда трофеями, разложил свои богатства на коленях и стал чахнуть над ними, как натуральный кощей». Я же закинув неожиданно свалившиеся три очков свободного развития в скорость, решив таким незамысловатым макаром выделить ее как самую важную характеристику ловкости через меню, зашел в разделы параметры и стал кратать досуг просмотром своих текущих статов. Игрок Рихтовщик, статус положительный, четыреста дробь прочерк уровень 70, -й. опыт тринадцать миллионов пятьсот из 13 миллионов девятьсот тысяч показатели интеллект 1764,6 семьсот шестьдесят плюс тринадцать плюс семьдесят процентов достигнут четвертый предел неоспоримости Атака. 1547,6 плюс 47 плюс 46 процентов достигнут четвертый предел неудержимости. Защита. 2249,39 плюс 49 плюс 43 процента достигнут четвертый предел несокрушимости. Ловкость. 2770,8 плюс 37 плюс 99% достигнут четвертый предел неуловимости, дух Стикса 1769,4 плюс 52 плюс 62% достигнут четвертый предел неугасимости, характеристики знания. 11891 очко. Бонус к интеллекту – 118. Картография. 10308 очков. Бонус к интеллекту – 103. Наблюдательность. 14871 очко. Бонус к интеллекту – 148. Удача. 10356 очков. бонус к интеллекту 103, физическая сила 7102 очка, бонус к атаке 71, рукопашный бой 11892 очка, бонус к атаке 118, фехтование 7017 очков, бонус к атаке 70, меткость 7028 очков, Бонус к атаке – 70. Физическая броня – 11310 очков. Бонус к защите – 113. Выносливость – 11534 очка. Бонус к защите – 115. Регенерация – 25645 очков. Бонус к защите – 256. Скрытность. 11 351 очко. Бонус к защите – 113. Скорость – 21 311 очков. Бонус к ловкости – 213. Реакция – 18 131 очко. Бонус к ловкости – 181. Гибкость – 12 120 очков. Бонус к ловкости – 121. «Интуиция» – 12202 очка, бонус к ловкости – 122. «Сила стикса» – 11437 очков, бонус к духу стикса – 114. «Броня стикса» – 11452 очка, бонус к духу стикса – 114. «Медитация» – 12328 очков. Бонус к духу Стикса – 123. Познание скрытого – 11410 очков. Бонус к духу Стикса – 114. Очки свободного распределения характеристик – 0 очков. Шкалы. Здоровье – 7010 из 7010. Удовольствие – 1765 из 1765. Спорового баланса. 1548 из 1548. Жажды и сытости. 2249 из 2249. Бодрости. 2770 из 2770. Духа Стикса. 1769 из 1769. Навыки. Алкоголизм. 33849 849 очков. Бонус к защите плюс 169. Владение шпурой. 52 729 очков. Бонус к атаке плюс 263. Ораторское искусство. тридцать 553 очка бонус к интеллекту плюс сто кулачный бой сорок восемь очков бонус к атаке плюс двести легкая атлетика пятьдесят девять очков бонус к ловкости плюс двести тяжелая атлетика 14 842 очка. Бонус к защите плюс 74. Торговля. 8 814 очков. Бонус к интеллекту плюс 44. Штопольщик. 11 249 очков. Бонус к защите плюс 56. Телепатия. 13 783 очка. Бонус к духу Стикса – плюс 68. Левитация – 098 очков. Бонус к духу Стикса – плюс 295. Амфибия – 84214 очков. Бонус к защите – плюс 421. Гипноз – 15679 очков. Бонус к интеллекту плюс 78. Стрелок. 2739 очков. Бонус к атаке плюс 13. Ножевой бой. 49783 очка. Бонус к ловкости плюс 248. Хамелеон. 9717 очков. Бонус к защите плюс 48. Палач. 30122 очка. Бонус к атаке плюс 150. Шпион. 6952 очка. Бонус к интеллекту плюс 34. Кладоискатель. 25241 очко. Бонус к интеллекту плюс 126. Рентген. 14000 очка. 413 очков, бонус к интеллекту плюс 72, водитель 187 очков, бонус к ловкости 0, шаман 8919 очков, бонус к ловкости плюс 44, телекинез 5432 очка, бонус к духу стикса плюс 27, Лучник 714 очков. Бонус к атаке плюс 3. Следопыт 11364 364 очка. Бонус к духу Стикса плюс 56. Стайер 31 959 очков. Бонус к защите плюс 159. Вынос мозга 7486 очков. Бонус к интеллекту плюс 37. Метатель. 2521 очко. Бонус к атаке плюс 12. Цепкость. 11629 очков. Бонус к ловкости плюс 58. Рыбий глаз. 25382 очка. Бонус к духу стикса плюс 126. Рыбак. 12000 очков. 238 очков, бонус к ловкости плюс 61. Саламандра, 2567 очков, бонус к ловкости плюс 12. Бурильщик, 257 очков, бонус к духу Стикса плюс 1. достижение Убийца монстров первого ранга, постоянный бонус. Атака плюс 5. К показателям игрока и членов его отряда. Защита плюс три к показателям игрока и членов его отряда. Ловкость плюс двадцать к текущему показателю игрока. Побратим племени Вантунгов. Постоянный бонус. Атака плюс два к текущему показателю игрока. Защита плюс два к текущему показателю игрока. Ловкость плюс 20% к текущему показателю игрока. Убийца монстров второго ранга. Постоянный бонус. Интеллект плюс 10% к текущему показателю игрока. Атака плюс 5% к текущему показателю игрока. Защита плюс 5% к текущему показателю игрока. Дух Стикса пять процентов к текущему показателю игрока этнограф первого ранга постоянный бонус интеллект плюс 10 процентов к текущему показателю игрока атака плюс 5 процентов к текущему показателю игрока защита плюс 5 процентов к текущему показателю игрока дух Стикса плюс пять процентов к текущему показателю игрока постигший суть первого ранга постоянный бонус интеллект плюс 15 процентов к текущему показателю игрока достижение убийца монстров третьего ранга постоянные бонусы интеллект плюс 5 процентов к текущему показателю игрока атака плюс 5 процентов к текущему показателю игрока защита плюс 5 процентов к текущему показателю игрока ловкость плюс пять к текущему показателю игрока дук стикса плюс десять к текущему показателю игрока достижение душилов постоянный бонус интеллект плюс пять к текущему показателю игрока дук стикса плюс пять к текущему показателю игрока дары стикса душилов Дальше, увы, прочитать я не успел, потому как слеза проинформировала нас о появлении на карте региона воскресшего члена отряда. От нашего текущего положения до крошечной алой точки с ником Кудряшка расстояние оказалось около десяти километров. Вот только текущее местоположение Кудряшки находилось где-то за лесом, окраины кусты которого начинались аккуратно от дорожной обочины, где мы сейчас стояли. «Без единого вскрытого стаба сейчас наши карты четырнадцатого региона являли собой сплошную непроглядную черноту, на которой лишь красными точками отмечалось местоположение членов отряда, то есть окружающая местность была скрыта от нас». И открывшееся местоположение кудряшки и, соответственно, местного стаба, где она только что воскресла, дало нам лишь ориентир в чернате, искать дорогу, к которому теперь предстояло опять же вслепую. К счастью, у нас уже имелся небольшой опыт путешествия по местной дороге, с учетом которого стало понятно, что ехать дальше по трассе точно не стоит, потому как это уведет нас в сторону от спрятанного за лесом стаба. А приблизить к намеченной цели нас может как раз та уходящая в лес грунтовка, что, по словам Кудряшки, появилась на месте пригородной трассы. Поэтому после короткого совещания мы решили вернуться обратно к повороту на грунтовку и свернуть на нее с трассы в лес. Проезд по ухабистому проселку под пологом практически непроглядной лиственной завесы обошелся без происшествий. Твари нас не побеспокоили и колеса нигде не завязли, и через примерно четверть часа жаба вырулил на асфальтовую параллель первой трассы, ведущую, судя по существенному приближению к ориентиру, аккурат к искомому стабу. Жаба погнал в направлении красной точки и минуты через три мы выскочили на открытое пространство огромной делянки с огороженной трехметровым бетонным забором крепостью в центральной ее части. На карте мы сейчас вплотную приблизились к красной точке, значит, наша кудряшка на все сто обреталась где-то за этим серьезным забором с рядами колючки поверху. Не дожидаясь понуканий сзади, наш водила без колебаний направил машину к единственным массивным воротам чужого стаба. Радушно распахивать двери перед незнакомцами, бдительная охрана не торопилась. Лишь после третьего протяжного гудка в надвратной смотровой будке появился недовольный тип камуфляже с помятой рожей и зло бросил сверху. — Кто такие? Что надо? — Может, откроешь сперва? — откликнулся я. — А то как-то стрёмно вот так через ворота разговаривать. — Мне нормально! — расплылся в вщербатый ухмылки неприветливый хмырь. а вы, ежели что не устраивает, можете разворачивать свою развалину и катиться отсюда на все четыре стороны. Этот наглый тип был всего-то двадцать третьего уровня, и сносить подобное отношение к себе и своему отряду низкоуровневого быдла было моветоном, поэтому дальнейшая беседа для меня утратила всякий смысл. «Неправильный ответ!» — улыбнулся я в ответ и озвучил фразу «активатор». «Пухом!» легкий толчок под активированным рывком, и моё невесомое тело, подскочив с багажника авто на четырехметровую высоту, очутилось в смотровой будке рядом с успевшим даже глазом моргнуть охранником. «Мужик, ты чё?» — Гадюка зашипел, схваченный мертвой хваткой за горло привратник. «Сейчас я тебя отпущу, и у тебя будет ровно пять секунд на то, чтобы приказать своему внизу открыть ворота», — обстоятельно объяснил я. «Если не уложишься в отведенное время, я сперва отрежу башку тебе, а потом спрыгнул вниз и перебью всех твоих приятелей и охранников, и все равно открою ворота. Выбор за тобой». Я толкнул полузадушенного охранника к ограде на внутреннюю сторону и до смерти перепуганный говнюк ожидаемо не рискнул геройствовать. — Ребят, <coughs> чё расселся? Ну-ка поднимай жирную задницу и <coughs> живо ворота открывай! — Парус, ты чё? Сморщенный же! Соткнись, балаболы, делай, что велено! Сморщенный — не твоя забота! Внизу заскрипели отворяемые створки ворот. Добившись задуманного, я спланировал обратно у машину. Успел аккурат вовремя и едва ухватился пальцами за спинку заднего сиденья, как машина плавно тронулась и заехала в распахнутые ворота. Притормозив у щекого привратника скопной огненно-рыжих волос, жаба вежливо поинтересовался у него – «Любезный, не подскажешь, как именуется сей замечательный стаб?» «Чего ж не подсказать? Сморчок именуется!» Охотно ответил пухляж по имени Ряба. «И сколько мы вам должны за въезд в ваш сморчок?» «Для девок бесплатно, а с мужиков по три с парана!» Выпалил на зубок заученный отзыв привратник. «Однако», — заворчал наш казначей, вытаскивая из кармана кожаный кошель, — Что так дорого-то? У вас улицы золотом, что ли, вымощены? Так а мы при чем? Наше дело маленькое, нам сказали, мы требуем! присоединился к разговору, спустившийся из смотровой будки парус. Держите, служивые, за беспокойство. В дополнение к споранам жабы я бросил в подставленную ладонь толстяка еще горсть какой-то мелочевки из своего кармана. А вы к нам надолго, расплылся в щербатый лыбе парус. «Ночь переночуем и с утра уедем», — ответил я. «Кстати, где у вас лучшая гостиница?» «Тут рядом. Ща на первом перекрестке свернете направо, и там третий дом с правой стороны», — просветил меня пухляж Ряба. «А дом менял и оттуда далеко», — снова влез в разговор Жаба. «Так там же все», — закивал Ряба. «Только на первом этаже», — уточнил Парус. Заметил наши недоумения, с третьей попытки рыжеволосый пухляш наконец обстоятельно все разъяснил. «Хмурый! меняла наш! Он ту гостиницу и содержит в своем доме на втором этаже!» Мы поехали дальше по указанному адресу, и вскоре суетящаяся у запираемых ворот охрана скрылась за поворотом.